Принц Евгений Савойский. Меч дома Габсбургов. Принц Евгений Савойский. Меч дома Габсбургов. Фельдмаршал, который первым разглядел в наследном принце Фридрихе задатки великого полководца. Храбрый рыцарь принц Евгений. Обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград. Перекинет мост понтонный, и тотчас час пойдут колонны на войну, как на парад. Немецкий. Ярослав Гашик. «Похождение бравого солдата Швейка». Кто не помнит этих строк из любимой книги многих поколений читателей? Принц Евгений Савойский, несомненно, был самым выдающимся полководцем на службе Австрии и совершенно справедливо его называли не иначе, как «меч дома Габсбургов». Младший сын принца Евгения Морица-Савойского, принца Кореньянского, графа де Суассона и графини де Суассон. Олимпии Манчини, племянницы кардинала Мазарини, Евгений Савойский, родился 13 октября 1663 года в Париже. Если про отца можно сказать лишь, что он был из очень знатного рода, командовал всей швейцарской гвардией на французской службе, был губернатором провинции Шампань, принимал участие во многих кампаниях и любил охоту, то про мать можно сказать намного больше. Олимпия Манчини была дочерью Микеле Лоренцо, барона ди Манчини и джеронимы Мазарини, родной сестры кардинала Мазарини. Кардинал Джулио Мазарини стал первым министром Франции в 1643 году. Именно благодаря его энергии и политической изворотливости регенство и власть достались вдовствующей королеве Анне Австрийской. Через несколько лет, а именно в сентябре 1647 года, привез из Италии и представил двору своих племянниц. Олимпия была ровесницей Людовика XIV. Они подружились и выросли вместе. Скорее всего, именно она стала его первой любовью, а затем и фавориткой. Любовь эта была страстной. Людовик был полностью ослеплен Олимпией. Он все время был только в ее обществе и устраивал праздники и торжества в честь возлюбленной. Рождественские праздники, на которых король сделал Олимпию королевой бала, были последней каплей терпения Анны Австрийской. Так как молодой король еще не обладал всей полнотой власти, то Анна Австрийская отдала распоряжение немедленно удалить Олимпию из французской столицы. Что же побудило ее столь жестким действием? Все очень просто. Как невелика была привязанность королевы к своему первому министру и верному помощнику Мазарини, тем не менее она не желала возобновления смуты, ведь необъявленная гражданская война, которая чуть было не уничтожила ее, и бесконечные бунты и восстания лишь недавно улеглись в стране. А новая фронта могла воскреснуть, словно птица Феникс из пепла, если любовное влечение короля – перерастет в нечто большее, и король позволит себе глупость жениться на племяннице ненавидимого всеми кардинала. Королева Олимпия из незнатного рода Мазарини на французском престоле вполне могла стать причиной новой бури, которая на сей раз окончательно уничтожит королевскую власть. Такая чепуха, как любовь и привязанность, в расчет не принималась. Политика превыше всего — Чтобы не допустить нежелательного развития событий, огорченную Олимпию отправили в провинцию, где быстренько выдали замуж за Евгения Морица-Савойского, отпрыска знатного рода и дальнего родственника многих королевских династий Европы. Злые языки болтали, что первенец Читы-Савойских, который моментально родился у них, на самом деле был сыном короля. В 1660 году Людовик женился на испанской инфанте Марии Терезии Австрийской. Это был политический брак, который ни у кого не вызвал никаких нареканий и привел к укреплению института королевской власти и консолидации общества. К чести Людовика надо сказать, что как только представилась возможность, он вернул Олимпию ко двору и пожаловал в наивысшую должность первой стацдамы-королевы. При дворе она с тех пор занималась интригами, порой устраивала скандалы, без счета тратила деньги на забавы и заводила любовников. Тем не менее, никакой реакции со стороны короля на это не было. Ей все прощалось на протяжении долгих лет. У нее родилось восемь детей, пять мальчиков и три девочки. Конец счастливой и беззаботной жизни наступил в 1673 году, когда скоропостижно скончался ее муж. Графде Суасон, немедленно она утратила статус первой стат с дамой королевы, поскольку, согласно этикету, лишь замужняя дама могла занимать эту должность. Вероятно, ее взрывной характер не давал ей спокойно жить и постоянно требовал впрыска новых порций адреналина в кровь. Также самозабвенно, как раньше, она занималась дворцовыми интригами и участвовала в скандалах, Вдовствующая графиня предалась новому всепоглощающему хобби – астрологии черной магии. В результате это увлечение привело ее к катастрофическому результату. В 1679 году Олимпию официально обвинили в занятиях черной магии, а также в том, что она отравила своего мужа. Но главное обвинение состояло в том, что она вынашивала планы отравить фаворитку короля Луизу де Лавальер – и ради этого она якобы тайно посещала и покупала яд у ведьмы и отравительницы Ла Уазен. Все это были ложные наветы, которые были совершенно абсурдны. Смерть мужа была ей совершенно невыгодна и принесла ей лишь утрату множества доходов. Покойный граф был покладистым человеком, никогда не докучал ей и не мешал жить так, как та же пожелает. Что же касается фаворитки короля... то известно, что Луиза де Лавальер уже в апреле 1675 года навсегда удалилась от французского двора и постриглась в монастырь кармелиток в Париже под именем Луизы Милосердной. Луиза де ла Мизерикорде. Зачем было убивать ее, когда де лавольер и так исчезла из дворцовой жизни? Олимпия решительно отвергла все обвинения, но дело о ядах, набирала обороты и события стали развиваться так, что перед ней вполне реально стала перспектива быть осужденной на смерть. В феврале 1680 года Лавуазен была сожжена на костре на Нагревской площади в Париже. После еще 36 человек осудили на смерть и сожгли. А всего по процессу проходило несколько сотен обвиняемых, причем из числа самых знатных аристократов. Поэтому ей пришлось навсегда покинуть Францию и переехать жить в Брюссель. Вероятно, после позорного дела о ядах она потеряла авторитет также у своего сына. Принц Евгений поначалу периодически наезжал в Брюссель, но затем наступила фаза взаимного отчуждения. Неистребимая энергия этой женщины по-прежнему требовала выхода, и она попыталась вовлечь сына в орбиту своих авантюр. В частности, она хотела вовлечь его в интриги испанского двора. на что он ответил решительным отказом. С 1688 по 1708 год они ни разу не встретились. Последняя встреча произошла в 1708 году только из-за того, что в ходе боевых действий войска принца Савойского находились рядом с Брюсселем. Им нечего было сказать друг другу. Они попрощались и расстались навсегда. Вскоре Олимпия умерла. А принц не особенно горевал по этому поводу, поскольку всю жизнь мать была занята всем, чем угодно, но у нее не уделяла времени сыну. Когда он был совсем маленьким, то король Людовик XIV прозвал его маленьким аббатом. После смерти отца Евгений, которому было всего 10 лет, решил для себя, что в монастырь он не уйдет. Он усердно учился и к своему совершеннолетию был весьма образованным человеком. В частности, он добился больших успехов в изучении математики и геометрии, а главное – фортификации. Теперь он знал многое о правильном ведении осады и обороны крепостей. Кроме того, он стал превосходным наездником, поскольку посвящал немало времени верховой езде. Он попросил аудиенции у короля и на встрече с монархом объявил о своем решении отказаться от сутаны. А кроме того, попросил принять его в королевскую армию на любую командную должность. Король, однако, не воспринял его порывы всерьез и отказал. Видимо, причиной тому было все то же злосчастное дело о ядах. Людовик решил, что яблоко от яблони недалеко падает, сына отравительницы лучше держать на расстоянии. А может быть, маленький аббат просто не приглянулся королю своей неказистой внешностью? Людовик XIV оказался прав лишь отчасти. В жилах принца текла горячая кровь его матери, которая сделала из него героя и легенду еще при жизни. Евгений воспринял отказ как оскорбление и спешно покинул Францию, пообещав вернуться на родину лишь с оружием в руках. Он отправился туда, где решалась судьба всей Европы, к стенам Вены, которые осаждали орды турецких войск. Отаманская империя собрала огромную армию и попыталась раздавить раз и навсегда сопротивление своей старой сопернице, Священной Римской империи. Более двухсот тысяч турецких солдат вторглись в пределы Австрии, до стен Вены дошло примерно 90 тысяч, но это были отборные войска и полки Янычар. Защитников Вены было значительно меньше. но в стан императора Леопольда I стекались добровольцы со всей Европы. Евгений предложил свою шпагу императору в критический момент и сразу же был зачислен в ряды императорской армии, поскольку Леопольду I нужны были храбрые солдаты. Поэтому он отправил его служить офицером в Драгунский полк, которым командовал его старший брат Юлий Людовик. Вскоре на помощь Вене подошла союзная армия польского короля Яна III Собесского, а также войска герцога Латаринского и курфюрстов Саксонского и Баварского. Они решительно ударили по туркам. В завязавшейся кровавой битве при Каленберге коалиция христианских народов вышла победительницей, а турки ретировались в Венгрию. В сражении Юлий Людовик погиб смертью храбрых. Сам Евгений вполне оправдал ожидания императора и проявил чудеса храбрости на поле боя, так что впечатленный Леопольд I назначил его командиром полка вместо павшего брата. Новоиспеченному полковнику только что исполнилось 20 лет. Участие в грандиозном сражении против турок и гибель брата лишь раззадорили принца Евгения, его тянуло к новым подвигам. В составе императорской армии он продолжил воевать против турок в Великой Австро-Турецкой войне 1683-1699 годы. Здесь он продолжал удивлять всех не только своей смелостью, но и не по годам развитыми способностями к военной стратегии. Так что в 1686 году при осаде Офана его назначили начальником обороны против многочисленной турецкой армии. Со своими обязанностями он справился блестяще, так что уже через год ему присвоили звание генерал-майора. В его военной карьере вообще не было поражений, кроме одного тактического поражения при Данайне. Одни лишь победы. Его личный авторитет рос, а знамена австрийской армии покрывались славой. В 1688 году Он, увлекая за собой в атаку солдат, первым ворвался в пробитую артиллерией брешь в крепостных стенах Белграда. В возрасте 29 лет за выдающиеся военные заслуги был произведен императором фельдмаршалы. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает нам краткое представление о его карьере. В 1690 году он был назначен командующим австрийскими войсками в Италии и соединился с герцогом Савойским Виктором Амедеем. Последний, вопреки советам, Евгений Савойский вступил с французами в бой при Стафарде, был разбит, и только храбрость и распорядительность Евгения Савойского спасли союзные войска от окончательной гибели. В 1691 году Евгений Савойский, принудил маршала Катина снять осаду крепости Кони. В 1691 году с авангардом армии герцога Савойского вторгся в Дуфине и овладел несколькими крепостями. В 1697 году он одержал блистательную победу над турками при Зенте, способствовавшую заключению в 1699 году выгодного для Австрии корловицкого мира. В 1701 году, назначенный главнокомандующим в Италии, он совершил трудный переход через Тридентские Альпы и после побед при Капри и Киаре занял Ломбардию до реки Олио. Компанию 1702 года он начал внезапным нападением на Кремону, причем был взят в плен маршал Велеруа. Затем весьма искусно оборонялся против превосходных сил маршала Вандома. Назначенный президентом ГОФК Евгений Савойский принял ряд мер, спасших Австрию от величайшей опасности, в которую поставили ее восстание венгерцев и успехи французов в Баварии. В 1704 году вместе с герцогом Мальборо Евгений Савойский одержал победу при Гофштедте, которая повела к отпадению Баварии от союза с Людовиком XIV. В 1705 году Евгений Савойский был послан в Испанию, где остановил успехи Вандома, а в 1706 году одержал победу под Турином, заставившую французов очистить Италию. В 1707 году он вторгся в Прованс и осаждал Тулон, но безуспешно. В 1708 году вместе с Мальборо разбил Вандома при Уденарде и взял Лиль. а в 1709 году нанес Велеруа поражение при Бальплаке. В 1712 году Евгений Савойский был разбит при Денене и в 1714 году подписал Раштатский мир. В 1716 году он разбил турок при Петер Вайрдене и взял Темешвар, а в следующем году одержал решительную победу под Белградом. Эти победы нанесли сильный удар могуществу турок в Европе и привели к заключению Пасаровицкого мира. До 1724 года он был штатгальтером в Австрийских Нидерландах. Карл VI относился к Евгению Савойскому не с таким доверием, как Леопольд I и Иосиф I. Враждебная ему партия при дворе усилилась, но все же его влияние чувствовалось при решении всех важных государственных вопросов. В роли главнокомандующего Евгения Савойский появился еще раз в войне за польское наследство 1734 35 но скоро был отозван. Полководческий талант принца Евгения полностью раскрылся в битве при Зенте. Это сражение стало поворотным пунктом в Великой войне Австрии против турок, после которого османы запросили мира. который был заключен в 1699 году и получил название Карловецкого. Дело обстояло так. Султан решил вернуть свои войска на зимние квартиры рядом с Тиме Шуара. А так как отступление, как ошибочно казалось, турецким генералам не требует особой подготовки, то они не побеспокоились об организации разведки на должном уровне. Этим обстоятельством немедленно воспользовался Евгений Савойский. Турецкая армия начала форсировать вброд реку Тиса рядом с городом Сента. Австрийская армия, хотя и была в 3-4 раза меньше по составу, обошла турок и неожиданно, без перерыва на перегруппировку, прямо с ходу колоннами ударила по врагу. Внезапность всегда действует ошеломляющие, а тут еще принц Евгений приказал развернуть орудие и начать интенсивную артиллерийскую бомбардировку прямо по реке, в которой метались обезумевшие от ужаса турецкие солдаты. Основная часть турецкой армии попыталась отступить к мосту, но он оказался переполненным толпой. Началась паника, многократно усиленная артобстрелом австрийцев. Одновременно с этим австрийские войска провели фронтальную атаку и прорвались в атаманский лагерь, быстро продвигаясь вперед и уничтожая отступающего противника. Бежать удалось немногим, Потери турок были огромны. Более 10 тысяч турецких солдат было убито в результате огня артиллерии и утонуло в реке Тисса. Примерно 20 тысяч пало на поле битвы. Австрийцы потеряли 430 солдат. В руки победителей попали знамена, вся казна султана и государственная печать Османской империи. Даже весь гарем. Остатки турецких войск были рассеяны и практически перестали существовать как боевая единица. Всего принц Евгений участвовал в пяти войнах, 50 походах, командовал войсками в 14 генеральных сражениях, из которых проиграл лишь одно – под закат своей военной карьеры. Благодаря его военному гению австрийская армия стала считаться сильнейшей в Европе. Особенно впечатляющими были одержанные победы над турками – Под власть Габсбургов попали Венгрия, Трансильвания, Хорватия и почти вся Сербия. Восстановить силы для экспансии на Запад после победы австрийского оружия Османской империи больше не удалось никогда.